Глава 28. Зеркальная ведьма. Едва машина скорой помощи скрылась за поворотом, в особняке появились Ина Кенти, Бест и Шахиня. Алёна Александровна рассказала им о случившемся, затем Матвею пришлось рассказать свою версию, из которой он выкинул все ненужные по его мнению детали. Он решил не упоминать о Феофании, тем более, что Бест разминулся с санитарами и не видел ее. Об Анатолию он тоже предпочел умолчать. — Так что вы намерены предпринять? — спросил Бест у хозяйки особняка, выслушав рассказ Матвея. — Князь окончательно превратился в монстра. И с этим ничего не поделаешь? — Я понимаю. Он опасен для всех нас, — вздохнула Алена Александровна. — Хотите от него избавиться? — Не знаю, но это точно не мой дядя. Это чудовище, а чудовищем не место в моём доме. Его сдерживала лишь пентаграмма. Может, удастся поймать его и снова запереть, но он уже где-то в другом месте. Во всяком случае, он может говорить, усмехнулся бест. Всё оказалось бы куда проще, если бы вы рассказали об этом ещё в наш первый визит. Да, конечно, согласилась хозяйка особняка. Ну вы же понимаете, что я не хотела огласки. Понимаю, мрачно произнёс Вест. Что ж, попробуем его высследить. И на Кентии достал из-за пояса пистолет. Шейхини сняла с шеи длинное золотистое ожерелье и раскрутила его. Матвей схватил меч, а Марьяна взяла в одну руку гипсовое украшение с пентаграммой, а в другую длинную шавру. Все были вооружены. Анна Александровна, слегка побледнев, молча наблюдала за их приготовлениями. "В подвал", скомандовал Бэст. "Подождите", остановила их хозяйка особняка. Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась с длинным охотничьим ружьём. "Это снотворное", пояснила она. "Хорошо, что я от него не избавилась. Когда-то дядя помогал егерям. Это ружьё стреляет особыми капсулами, которые могут свалить с ног слона". Думаю, этого будет достаточно, чтобы его усыпить. А что дальше, спросил Месть. А у вас уже есть, например, всё место, где его можно было бы держать? Об этом мы подумаем позже. Да хоть в том же подвале. И снова все эти секреты и недомолвки. Не можем же мы просто взять и пристрелить его и накентий промолчал. Матвей подозревал, что именно так кто-то и собирается поступить сразу после того, как узнают, где спрятаны зеркала Трианона. Они спустились в подземелье. Инакентий предлагал Алёне Александровне остаться наверху, но та не согласилась. "С вами мне не так страшно", признала их женщина. "Я даже рада, что всё открылось, ведь я так устал бояться. Скрывать его ото всех, словно какое-то сокровище, скорее чудовище", бросила Марьяна. "Я одного не могу понять. Что он превратил его в мутанта? Но почему он боится пентаграм?" Он не простой мутант, вдруг заявил Матвей. Его тело состоит из чёрного стекла. Злее что-то другое. Таким он стал после того, как пельту уничтожил кристалл, объяснила Алёна Александровна. Словно что-то овладело им. Я не знаю, как это объяснить. Ничего объяснять не нужно, сказал beast. Мы сами его всем разберёмся. Вскоре они остановились у двери подвала, на которой мелом был начерчен некий символ. Судя по чётким линиям, его нарисовали совсем недавно. Видимо, это сделал Иофания, прежде чем подняться наверх. "Занятно", проговорил Гаст. "Значит, здесь он точно не прошёл бы. Есть другой вход в подвал?" Алёна Александровна и Марьяна переглянулись. "Если только снаружи через старую оранжерею, — вспомнила Марьяна. — В саду есть подземный ход. — А старик об этом знает? — Конечно. Ведь это он проектировал здание. Они вышли из дома и направились в сад. Бест с пистолетом в руке шел впереди. За ним походкой на страженной кошке вышагивала шахиня. Следом двигался Матвей. Марьяна и Алена Александровна замыкали шествие и представляли собой комичную пару... Невысокого роста, щупленькая женщина в домашнем халате с ружьём наперевес и дородная горничная с бегудиной на голове, со шлабарой и гипсовым украшением в руках. В ночном мгресс от выглядел зловеще. С деревьев давно облетели листья, обнажив корявые ветки. Казавшаяся чёрной трава сливала из землёй, местами уже лежал синий. Старая оранжерея, окружённая остовами деревьев, выглядела не менее жуткой. Это была высокая теплица с помутневшими от времени стёклами, за которыми угадывались очертания буйно разросшихся растений. В затеплице явно никто не ухаживал. На совсем недавно здесь кто-то побывал. Стебли кое-где оказались сломаны, и в зарослях был протоптан широкий проход. У порога валялся скипетр Макрополуса. Шахине подобрала его, против такого чудовища он был бы более полезен, чем её ожерелье. Значит, князь Паук был здесь и притащил с собой Анатоля. Стараясь не шуметь, они вошли в оранжерею. «Там, в центре, есть круглая каменная беседка», — сказала Алена Александровна. «В ее полу люк. Под ней начинается подземный ход в подвал». Матвей настороженно оглядывался по сторонам, готовый в любой момент отразить нападение монстра. Растения в оранжереи росли в больших деревянных катках. Между ними тянулись узкие тропинки, в которых зияли глубокие ямы, вымытые водой. Впереди уже виднелась высокая, слегка покосившаяся беседка, увитая высохшими побегами. Матвей засмотрелся на строение и едва не провалился в яму. В этот момент Марьяна спросила: "А куда подевалась Алёна Александровна?" Все замерли и обернулись. Казаико дома действительно исчезла. Вдруг из одной ямы высунулась перепачканная землёй рука и схватила Марьяну за щиколотку. "Я здесь!" Марьяна с диким воплем отпрыгнула в сторону. А изъ ямы показалась сконфуженная Алёна Александровна, не углядела, оправдывалась она: "Выбирайся наружу". Зато я нашла вот что, и она показала новенький мужской ботинок. "Приятел Людмила, наверняка где-то здесь", сказала Марьяна. "Или то, что от не вас осталось", мрачно добавил Баст. "Может, вам лучше уйти в дом?" Нет, твёрдо заявила Алёна Александровна. Но это может быть опасно. Он же сказал, что станет, резко ответила Басту Марьяна. Так что не лезь к ней в случае чего. Я за неё любому по коноге по выдерну. Лучше иди вперёд. Если на тебя кто-то набросится, мы хоть успеем удрать, пока он будет пожирать тебя. Теперь Матвей понял, почему Алёна Александровна так долго терпит выхдки Марьяны. Да, они постоянно бронятся, ругают друг друга на чём свет стоит, но при этом остаются лучшими подругами. И Марьяна на всё готова, чтобы защитить её, Элон Александру, а не всякая горничная решится на такое ради хозяйки. Инакентий шёл за лучшее промолчать. Они подошли к беседки, имевшей форму шестигранника, и поднялись по каменным растрескавшимся ступеням. В центре на полу виднелась крышка люка. Матвей и Иннокентий подняли ее и откинули в сторону. Вниз вела каменная лестница, а на ее верхней ступеньке лежал второй ботинок Анатолия. «Мы на правильном пути!» — воскликнул Баст. Спустившись в подземелье, они оказались в темном сыром коридоре. Алён Александровна щёлкнула выключателем, и вдалике загорелась единственная уцелевшая лампочка. Они двинулись на её свет. А для чего был сделан этот подземный ход? спросила Шахиня. Дядя занимался антиквариатом, и некоторые вещи доставлялись сюда нелегально. Ход предназначался на случай внезапного обыска или ещё какого-нибудь непредвиденного случая, чтобы быстро вынести из дома какие-то вещи, ответила хозяйка. Вскоре они добрались до двери подвала. Когда-то сколоченная из толстых досок, теперь она была разбита в щепки. Из глубины подземелья доносился грохот, будто кто-то расшвыривал тяжелые ящики. Похоже, именно этим князь-паук сухоруков и занимался. — Еще немного! — донес истима его вой. — Осталось совсем чуть-чуть! Снова раздался грохот. Баст и Матвей осторожно заглянули в подвал. Здесь царил ужасный беспорядок. Взломанные ящики Их содержимое валялись по всему помещению: посуда, старинная мебель, украшения из золота и серебра всё было разломано и втоптано в грязь. Монстра интересовало совершенно другое сокровище. Когда они вошли, шум стих. Гигантский получеловек-полупаук повернулся к ним и зловеще прищурился. — Опять вы! — рявкнул он. Алена Александровна вскинула ружье и выстрелила. Капсула со снотворным пролетела перед самым носом старика и вонзилась в груду ящиков за его спиной. Гигантская лапа протянулась к женщине и выбила ружье из рук. В следующее мгновение винтовка, словно тонкая щепка, была переломана пополам. Марьяна схватилась. Отила хозяйку резко потянул её назад. Лапа паука, не достигнув царю, ударилась о каменную колонну, оставив в ней глубокую выбоину. Шахиня замахнулась было скипетром, но гигантская лапа наотмах ударила её, и весь стенд kebast отлетел в сторону, свалившись на груду деревянных обломков. Бест выстрелил в паука из пистолета. Пуля попала точно в лоб старика, но не причинила ему ни малейшего вреда. С пронзительным свистом она рикошетом отскочила в потолок. Голова монстра лишь дернулась от удара, а потом повернулась к Матвею. Из всех противников паук почему-то посчитал опасным именно его. Юноша выставил меч перед собой, готовый к атаке, и она не заставила себя. до ждать. Мощный удар лапой раскрошил в пыль каменную колонну рядом с ним. Матвей рынулся вперёд и нырнув под полукаванзил меч в его брюха. Клинок со скрежтом скользнул по стеклянной платье, не ранив того, но монстр взревел от боли. От его панциря с шипением пошёл дым. Он боялся железа так же, как и до пельгангеры, немудрый А Матвей сам с самого начала подозревал, что здесь не обошлось без магии. Монстр зарычал и стал наносить мощные удары направо и налево. Матвею едва удавалось уворачиваться от каких-то хвапока, которые крушили всё вокруг. Ленакентьев скинул свой пистолет и снова выстрелил в пустоту, как и в первый раз. Пули не брали чудовище. Когда паук подбирался слишком близко к женщинам, Марьяна выставляла перед собой гипсовую пентаграмму, и тварь отступала. В ней, с той злобой, он крушил всё вокруг, но до Матвея добраться не мог. Не знающий усталости юноша проворно лавировал между гигантскими лапами и наносил монстру удар за ударом, однако паук был неуязвим. Правда, на спине у него была не такая толстая броня, но запрыгнуть ему на спину никак не удавалось. Придя в себя, шахиня со скипетром в руках снова бросилась в атаку. Паук сбил её с ног, и та, перевернувшись в воздухе, отлетела к двери. Баст подхватил броньённый ею скипетр и замахнувшись, полоснул паука. Хлынула чёрная кровь. Старик зашепЕЛ от боли, видно, заговорённый металл был для него опасен. Матвей наконец вскарабкался по уку на спину и замахнулся мечом. Меч мягко вошёл в плоть монстра, заставив того издать оглушительный рык. Тем временем Бест метнул в Скипетр Шахине в старика, но тот увернулся, и Скипетр пролетел мимо. Матвеев взмыл в воздух, перехватил оружие на лету и снова бросил его в Фука. Лезвие магического скипетра пронзило тому грудь. Монстр издал вопль, от которого у всех на голове зашевелились волосы. Выдернув скипетр из раны, он поддел им груду ближайших ящиков и разметал их по подвалу, не обращая внимания на противников. Старик откакапал в обломках самый нижний ящик, скорее напоминающий гроб из шип с него крышку. Алёна Александровна испуганно вскрикнула. В деревянном ящике лежал человек, завёрнутый в ковёр и обмотанный сверху толстой железной цепью. Звенья цепи были увешаны стальными пентаграммами и небольшими медальонами с оккультной символикой. Истекающий чёрной кровью старик-паук разорвал цепи и отшорнул её в дальнюю и тогда в подземелье раззвучал голос Но, наконец-то, донеслось из ящика столько лет. Человек, завернутый в ковер, поднялся и сел. Алена Александровна, закатив глаза, рухнула на пол. Марьяна, казалось, тоже была на грани обморока. Бест и Шахиня изумленно таращились на незнакомца в гробу. Паук благоговейно склонился перед ним, и затем своими мощными лапами разорвал истлевший ковёр, и все увидели женщину в чёрном просторном одеянии. Она медленно встала из гроба. Длинные волосы, когда-то видно золотистые, а сейчас напоминающие паклю, свисали ниже плеч. Стоя спиной к присутствующим, она взглянула на раненого паука. «Я столько лет призывала тебя на помощь, князь!» И, сдав хриплый смешок, сказала она, «Наконец-то ты явился! Но в каком состоянии?» Сами милосердным будет избавить тебя от страданий. К тому же я обещала, что ты поплатишься за то, что сделал со мной. А я никогда не бросаю слов на ветер. Она протянула к нему тонкую руку, грязные пальцы с длинными острыми ногтями сжались в кулак, и в следующее мгновение гигантский паук взорвался и разлетелся по подземелью тысячей стеклянных осколков. Женщина медленно повернулась к застывшим от ужаса людям. «Прошу прощения за мой непрезентабельный вид, господа», — хрипло произнесла она. «Произвестно». Незнакомка кривила душой. Её красота поражала. Невозможно было поверить, что эта красотка только что встала из деревянного ящика, в котором пролежала столько лет. Матвею знал женщину, ведь совсем недавно он видел её портрет в дневнике Александра Державина. миловидное лицо, большие глаза и очаровательная родинка над уголком рта. Разрешите представиться. Неизвестная слегка наклонила голову. Гертруда Балховская. Вот я и снова в Санкт-Петербурге.